Предисловие. Бога нет, потому что мир несправедлив и жесток. Мир – великая трагедия между тем, что есть, и тем, что должно быть. Раз Бог позволяет падать слезинки ребенка, к черту такого Бога. Ну что ж, удалим сверхъестественного Бога из уравнения. Что останется? Только естественное, то есть природа, реальность, действительность. Слезинки по-прежнему падают. Только теперь у нас нет оснований сказать, что это несправедливо и плохо. Это естественная необходимость. Больше никакой трагедии. Нравственный закон, который удивлял Канта, сосуществует в нас с законом жестокости. Мы любим и заботимся о своих и ненавидим и убиваем чужих в силу естественной необходимости. Мы умеем сдерживать эгоистичные порывы из страха перед сильным. Умеем быть добрыми, чтобы нас любили, и готовы творить зло, чтобы получить одобрение. Никакого всеобщего универсального добра, во имя которого стоило бы перекраивать недобрую реальность, не остается. Есть только традиции, у всех разные и одинаково правильные, какие бы жестокости они ни подразумевали. Нет никаких идеальных принципов, с высоты которых можно было бы осудить несправедливость и жестокость реальности. Наша реальность такая, какая есть, ведомая законами причины и следствия. Для одних она лучше, для других хуже. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет так помрет. Можно менять мир к лучшему для одних и к худшему для других». Какая разница? Реальность по ту сторону добра и зла. И заповеди добра в этой реальности не имеют никаких преимуществ перед заповедями зла. Или или мы все же способны к какой-то иной реальности. Цель этой книги – отделить Евангелие от идеи, которые считаются частью христианской традиции и чуть ли не сутью христианства. Масса таких идей и соответствующих им ценностей на поверку оказываются заповедями зла, если смотреть на них с позиции Христа. Ни для любви к сильному, главному старшему авторитету, ни для верности своим и борьбы с чужими христианства не нужно. Это базовые принципы эволюции, выживания сообществ. Чтобы любить сильного, не обязательно даже быть курицей, соблюдающей порядок клевания. Муравейник – воплощенная гармония подчинения и послушания. Муравьи – самые, что ни на есть послушники, воплощенная жертвенность. И Евангелие им для этого читать не нужно. Все их поведение управляется простейшими химическими соединениями. Красные и черные муравьи воюют без всяких сложностей, отличая своих и чужих по запаху, и рвутся в праведный бой. Отправной точкой этой книги стало желание – поспорить с позицией, что христианство ничего в себе не несет, кроме ненужной фантастики, поскольку все добро и ценности А. Можно обосновать разумностью или пользой Б. Есть во всех философских, религиозных и моральных системах В. Свойственны также животным И если сводить христианство к системе традиционных ценностей, то можно было бы с этим согласиться – С такими ценностями, как показано, например, у Девааля в «Истоках морали» «Мы недалеко ушли от шимпанзе». И в природе есть добро, но ограниченное и обусловленное необходимостью выживания, приспособления. Человек от природы способен, с одной стороны, к любви и сочувствию, с другой – к жестокости и насилию. Такие ценности, как послушание, верность, сочувствие, долг, самоотречение, героизм, патриотизм, сформировались в ходе эволюции, а значит, в них и правда нет ничего сверхъестественного. Они, наоборот, очень естественны. Однако, как показывает нацистская практика, на базе этих ценностей параллельно с общественными субботниками можно успешно осуществлять и массовые расстрелы. В Евангелии есть своя уникальность, которая не сводится ни к разумности, ни к пользе, ни к биологии. Христос провозглашает абсурдную и самоубийственную заповедь любви к чужому, к врагу и иные ценности, помимо верности, патриотизма, семейственности. Евангелие переворачивает естественную, семейную и общественную иерархию и призывает скептически относиться не только к грубому материальному успеху, власти, богатству, но и к успеху духовному, мудрости, безгрешности, моральной чистоте. Нам хочется быть за все хорошее и против всего плохого, но что для одних помощь и верность семье, то для других кумовство и блад Христос упорно повторяет, что не все йогурты одинаково полезны. Часто приходится делать выбор в пользу той или иной ценности, и этот выбор не из приятных. Ценности, поставленные выше любви, способствующие разделению несправедливости, насилию, из хлебов превращаются в камни. Толпа, общество сильнее, чем индивидуум. Начальник сильнее подчиненных. Семья сильнее одиночки. Взрослый сильнее ребенка. А кто сильнее, тот и прав, потому что именно он определяет, что хорошо, а что плохо. Сильный, важный и полезный автоматически становится добрым, и неважно, как он поступает со слабыми, незначительными и бесполезными. Примерно так Ницше объясняет происхождение морали и истинных ценностей, которым поставила подножку Евангелие. Ницше, проклиная христианство, одновременно провозглашает и настоящие ценности – иерархию, насилие, разделение. Конечно, в одном ряду с мужеством и верностью. По сути, он задает христианству поистине библейский вопрос. «Не есть ли свет, который в тебе тьма?» И отвечает «Да, конечно, тьма». Христиане твердят о любви, а сами сладострастно рисуют картины ада, мечтая хоть за гробом отомстить своим противникам. «Ну и где здесь свет?» так давайте честно выберем тьму и не будем лицемерить, только тьма реальна. Тьма давно объяла свет, и никому он не светит. Ницше оказывает христианам большую услугу, показывая, что христианство, превращенное в бесконечный ряд нравоучений мертво и отравляет все вокруг, а провозглашаемые им ценности – чистое лицемерие. В этой роли его могут заменить гораздо более традиционные, народные, родовые, расовые и патриотические верования. Все причитания о старых добрых традициях, когда дети слушались старших, а молодежь была лучше, а сейчас обнаглела. Ницше доводит до прекрасного абсурда. Да, слабый раньше вообще пикнуть не смел, сильный по нему пешком ходил. А все эти современные идейки равенство, братство, права человека, помощь слабому, по мнению философа, деградация и разложение старых добрых традиций, начатые анархистом Иисусом. Давайте вернемся к старым добрым традициям, которые включают верность семье и родине, национальное величие, порядок господства и подчинения В сущности, именно на такой призыв и откликнулись нацисты в попытке восстановить величие родины – отстоять честь своего народа и чистоту нации. По большому счету, старые добрые традиции – это часто и есть скромный, не бьющий себя в грудь, но самый настоящий практический сатанизм, базирующийся на заповедях зла, которыми руководствовался сатана, князь мира сего, воплощаясь в сотни и тысячи человеческих князей. Настоящий сатанизм – никогда не выглядят, как лубочный сатанизм мистических триллеров. Кровавые жертвоприношения в нем всегда приносятся справедливости, необходимости, величию, прогрессу или общественному порядку и так далее. Делая зло, никто не кричит «Да здравствует зло!», поэтому проповедь Христа в большинстве случаев – это не банальное «давайте жить дружно и делать добро», а скорее именно «разоблачение», Переоценка ценностей. Подумайте, что вы делаете, что за добро вы творите, не зло ли то, что вы привыкли называть добром. По-моему, все-таки зло. Если в ответ на давайте делать добро все бы радостно кивали, да-да, его мы и делаем, то с задаваемыми Христом неудобными вопросами не все так просто. Приходится задумываться, расставаться с иллюзиями, удобным самообманом. Лучше закрыть эту тему, не нужно мутить воду. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 19-20 делающее зло, дела их были злы, дела делать. Хвалить добро, верить в добро, проповедовать его с готовностью будет и сатана. Но вот когда доходят до дела... Скушайте яблоко, ребята, хорошее яблочко, будете как боги, зуб даю. Аллюзия на бытие 3.5. В день, в который вы вкусите их, плоды дерева, познания добра и зла, откроются глаза ваши и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.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 Хочется благо а совершается почему-то зло. Бунт, богохульство, богоборчество. Помилуйте, мы все тут приличные люди. Давайте жить дружно, я тоже за Бога и за благо. Ницше, который клеймит христианство и за его правду, любовь к слабому, сосредоточенность на внутреннем и за лицемерие, мстительные и злобные мечтания о баде при этом очень ярко живописывает антихристианство единственную альтернативу, которая придется по вкусу далеко не каждому. Я антихрист, читаем мы между строк, я ужас, летящий на крыльях ночи. Христианство – это для слюнтяев, давайте мучить, грабить, резать, бить, радостно хлопая в ладоши и демонически хохоча. Но к такой искренности готов не каждый. Например, Ницше вдохновил современный теоретический сатанизм, Со времен написания Антихриста ничего нового в этой области не придумали. Но приходится признать, что свобода мысли и эгоизм, провозглашаемые современными сатанистами, обычно плавают очень неглубоко в лужице умеренного гуманизма. Оргии только с обоюдного согласия котиков жертву не приносить, ведь они тоже боги. По большому счету сатанизмом это называется только для вида, чтобы досадить господствующие религии. Если унизший сатанизм вполне деятельный, практический и исторический, по его мнению, ради власти можно пустить под нож или замучить до смерти миллионы людей, то нынешний фэнтезийный сатанизм ограничивается аватарками в духе «Зверь-666», а в лучшем случае – медийным хулиганством вроде алтаря Люциферу на рождественской ярмарке. В общем, если христиане и отступили от принципов Евангелия, часто сохраняя только форму, но не дух, то антихристиане сделали то же самое по отношению к Ницше. Они всерьез проповедуют, что нужно поклоняться сатане, не беспокоя окружающих. Если перефразировать евангельскую фразу – то не всякий орущий «Сатана, Сатана» достоин царства князя мира сего. Имеется в виду фраза в Евангелии от Матфея 721 «Не всякий, говорящий мне Господь, Господь, войдет в Царствие Небесное». Иными словами, если что-то радостно и прямо кричит, будто оно сатанизм, это не более чем маскарад. Присматриваться с подозрением стоит к особо благому, чистому, высокому и божественному. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Евангелие от Луки, 11.35